Как долго я терплю слюнявые разговоры случайных попутчиков, находящихся под газом? Насколько терпимо отношусь к идиотским выходкам гормонально переполненных тинейджеров? Да мне нахамить можно запросто, а я в ответ только улыбаться буду. А вы знаете, почему это так? Потому что я знаю наверняка, когда начинается настоящая агрессия. Даже если она носит пока вербальный характер. А знаю, потому что вооружен, силен, жесток и опасен. Подобное познается подобным. Как только мальчуган лет 30 решит удивить друзей дерзкой выходкой в адрес Лысого, Толстого мужичка Вяло перебирающего Усталыми ногами Так сразу получит ответ Адекватный нападению И я так полагаю Что в ближайшие лет 50 Он будет крайне воспитан И корректен В отношении себе подобных Человек Всегда учится Только на своих ошибках как бы он ни пытался убедить себя в обратном. Задача настоящего прикладного тренинга заключается именно в том, чтобы условия, в которых проходит учебный процесс, были максимально негативными. Опыт, полученный подобным образом, неоценим. так как максимально приближен к реальному. Если сесть на окрашенную скамью, обязательно испачкаешь зад. Если после одиннадцати часов вечера ловить частника, имея нежный запах спиртного, а не вызывать такси, то данная экономия однажды обязательно испачкает ваш зад. Пардон за натурализм, но первое и самое главное правило сохранения жизни сводится к следующему. Не ешьте зеленых помидоров, то есть избегайте фатальных глупостей. Методика избегания возможной опасности крайне проста. Мысленно просмотрите свой типичный распорядок дня. Выявите его критические точки. Если избежать их по объективным причинам нельзя, то постарайтесь хотя бы уменьшить риск. Мойте руки перед едой. Избегайте случайных половых связей без средств защиты. Настороженно относитесь к посторонним и внимательно к близким. Не садитесь и не вставайте спиной к подозрительным личностям. Будьте умными и неравнодушными, потому что глупые и пассивные вымирают. Я понимаю, что в любом случае Вы будете поступать именно так, как посчитаете возможным. Даже если Кочергин будет завывать от негодования, как пилорама. Нет ничего более неблагодарного, чем давать умные советы. Так что, уважаемые, абсолютно все в ваших руках. — И еще в здравом смысле.